Глава 4. День шел совершенно не так, как был изначально запланирован. После почти бессонной ночи Инга встала поздно. Забыла о назначенном на утро визите клиентки и опомнилась лишь когда позвонили в дверь. Сама она в этот момент еще находилась в ванной зубной щеткой в руках и косметической маской на лице. Клиентку Инга приняла, но была во время консультации так рассеяна, что не сразу поняла, чего от нее хотят. Молодая девушка, лет 18-19, представившаяся Кариной, рассказывала долго и путанно, то и дело останавливаясь. И Инга, глядя в ее миловидное, но обезображенное вулканическими прыщами личика, раздражалась. Ей хотелось поторопить клиентку, чтобы наконец-то докопаться до сути вопроса, с которым к ней пожаловали. Но параллельно сердилась на саму себя за то, что никак не могла расположить себя к посетительнице, за то, что раздражалась на девушку, за то, что ее мысли блуждают где-то далеко. Нельзя так подходить к работе. Ее дело очень тонкое. Ювелирная, как однажды сказала, одна из оставшихся довольными ее работой клиенток. «Вы просто ювелир судеб», — кажется, так выразилась та женщина. Ювелир. Сейчас она напоминала себе дровосека, который грубыми взмахами топора рубил широкий ствол. «Соберись!» — скомандовала Инга себе. И в этот момент девушка наконец-то объявила, ради чего она пришла. «Я хочу, чтобы вы приворожили его ко мне». Голос прозвучал с требовательными интонациями, но в карих глазах девушки разливалась такая надежда, что Инга почувствовала себя очень неловко. Под таким жалобно-просящим взглядом похожим на собачий, трудно отказать. И все же она собрала всю волю в кулак и решительно ответила. Нет. Получилось резко. Карина растерянно заморгала, словно получила неожиданную пощечину. Затем потянулась ладонью к щеке, будто та и впрямь горела. Инга пожалела о своем тоне, с которым явно дала лишку. Но девушка, уже собравшись, с вызовом выложила на стол кошелек. «Я заплачу, у меня есть деньги. Лучше потратьте эти средства на хорошего косметолога», — ответила Инга. Бестактно, но правдиво. «Вы... вы...» — вспыхнула девица. И, обретя дар речи, завопила. «Вы шарлатанка! В объявлении написано, что...» «В объявлении ничего о наведении приворотов не написано». «Про снятие, да», — твердо отчеканила Инга. И уже, сбавляя обороты, мягко добавила. «Послушайте, Карина, я умею делать привороты, но никогда за них не берусь. Сулите мне любые деньги, но я не стану так калечить ни вашу судьбу, ни того несчастного, которого вы решили привязать к себе подобным образом. Вы, конечно, можете разозлиться на меня и мои слова, и обратиться к другому магу, который с радостью выполнит вашу просьбу. Но я вам не советую». По-доброму не советую. Таким способом вы не получите счастья, а искалечите две жизни — свою и любимого мужчины. Приворот — не выход. Но ведь это же делают. Растерянно пробормотала девушка и залилась краской. Румянец частично замаскировал ее прыщи, и она стала очень хорошенькой. «Делают. Но это не проходит бесследно. Не себя накажете, так будущих детей». «И что же мне делать?» «Я ведь его люблю». «Займитесь собой», — искренне посоветовала Инга. «Вы очень симпатичная девушка, но вам нужно вылечить кожу. Простите меня за откровенность. Лучше уж я вам скажу прямо то, что вам не совсем приятно слышать, чем промолчу и тем самым толкну в лапы какого-нибудь проходимца, который в лучшем случае облапошит вас, а в худшем — искалечит вашу жизнь и жизнь молодого человека». «Вы, конечно, можете меня не послушать, дело ваше, я вам никто. Но если все же вы последуете моему совету, я буду очень рада. Как я уже сказала, потратьте ваши деньги на хорошего специалиста по коже. Уберете эту проблему, избавитесь от других. Все ваши проблемы именно из-за комплексов по поводу кожи и неуверенности». «Ну что ж, спасибо за совет». Сквозь зубы пробормотала Карина, и недобро зыркнула на Ингу. «Сколько я вам должна за прием?» Последнее слово прозвучало с сарказмом. Инга и это проглотила, развела руками и ответила. «Нисколько. Я же не выполнила вашу просьбу». Карина молча встала, сухо попрощалась и ушла. А у Инги остался неприятный осадок. Ну что на нее нашло? Она ведь хотела помочь девочке но выбрала для этого совсем не те слова. Девчонка, видно, очень стесняется своей проблемной кожи, а она ей прямо в лоб. Грубо сработано. Как бы теперь эта девочка действительно не отправилась к какому-нибудь шарлатану. Этот случай с Кариной вызвал другие воспоминания, неприятные, о которых Инга предпочла бы забыть, но не получалось. И хоть в той истории она не была виноватой, полностью снять с себя вину за случившееся не могла. Года два назад к ней пришла на прием молодая девушка, хорошенькая и приятная, хоть и держалась несколько высокомерно. Инга запомнила, как ее звали, Анастасия. Это имя шло ей беленькой, тоненькой, светлокожей. Девушка была несколько заторможенной, словно под действием медицинских препаратов. Но на вопрос Инги, хорошо ли она себя чувствует, Сказала, что просто устала после бессонной ночи. Настя была начинающей солисткой какой-то музыкальной группы и накануне выступала в клубе чуть ли не до утра. Инга тогда не придала значения деятельности девушки. Это было еще до знакомства с Лекой, поэтому тема музыки еще не интересовала ее так остро. Настя попросила разложить карты на нее и любимого человека, будут ли они вместе. Инга расклад сделала, но не увидела в нем желаемого клиенткой. Настя заметно огорчилась, по ее щекам даже потекли слезы. Но не успела Инга сказать что-нибудь в утешение, как девушка, решительно вскинув на нее синие глаза, сказала, что заплатит любые деньги за приворот. Инга отказала, потому что за такие дела не берется. А после сообщила Насте, что видит на ней результаты чужого вмешательства. Кто-то, возможно, пытался навести на девушку порчу. Либо порчу, либо приворот. Предложила снять и установить защиту. Настя согласилась. Инга, работая с ней, затратила не так уж много сил. Вмешательство оказалось непрофессиональным, топорным. Крупного вреда девушке бы не нанесло. Но мелких неприятностей отсыпало бы щедро. Работу Инга завершила установлением защиты. А после она узнала сейчас уже и не могла вспомнить откуда. Узнала, что это Настя, вскоре погибла. И хоть прямой вины Инги в том несчастном случае не было, напротив, она стремилась защитить девушку. Но новость, помнится, выбила ее из колеи надолго. Инга и так и сяк анализировала свои действия. Может, где-то ошиблась, когда выполняла обряд. Почему не сработала защита? Почему вообще погибла девушка? Ответа — она так и не нашла визит сегодняшней клиентки толкнул ее в пропасть горьких воспоминаний Карина чем-то была похожа на ту девушку Настю не внешне а движениями надменным взглядом требовательной манерой разговаривать ну и просьбой о привороте как бы чего ни случилось и с этой глупышкой Кариной настроение не прибавило и сообщение полученное по электронной почте в котором говорилось, что сайт восстановить удастся в ближайшие дни, но большая часть информации, выложенная на нем, окажется потерянной. Инга в расстроенных чувствах прошла на кухню и в ожидании, когда заварится чай, зажгла сигарету. Курение не принесло ей облегчения. Напротив, теперь Инга корила себя за то, что поддалась слабости и вновь нарушила данное себе обещание. Грустила она еще и потому, что ей до сих пор не перезвонил Алексей, да и Лёка куда-то пропала, не объявляется. Инге было тревожно. К тому же сегодня ей привиделся какой-то беспокойный сон с бабушкой, которая всегда являлась лишь в двух случаях, когда Инге требовался совет или с предупреждениями. Так как Инга вчера ни о чем не просила бабушку, значит старушка приснилась ей, чтобы сообщить что-то важное. Но, к сожалению, сон оборвался почти в самом начале. Причем как-то странно, помехами, похожими на телевизионные. Как если бы Инга смотрела передачу по телевизору, и в этот момент некто сломал антенну. Вот еще бабушка что-то ей говорит, а вот уже Инга видит мельтешащие черно-белые полосы. Ничего из сказанного бабушкой девушка не запомнила. Она рассеянно бродила по помещению, кое-где стирая ладонью невидимую пыль. Квартира у Инги была большой, переделанной из двух. Одна половина жилая. Там девушка спала, отдыхала, общалась с друзьями. Вторая рабочая. Сейчас девушка находилась в рабочей гостиной, в которой принимала клиенток. Эта комната обстановкой была похожа на салон в жилой части квартиры. Отличие состояло в том, что здесь находилась этажерка с книгами по магии и психологии, пара абстрактных, но приятных для глаза картин, полка с несколькими колодами карт и другими рабочими атрибутами. И напротив, тут отсутствовал плазменный телевизор, да вместо пуфиков стояли глубокие удобные кресла. Но всем остальным гостиные были похожи. И цветовой гаммой в пастельных тонах, и минимальным количеством мебели, и огромными аквариумами с золотыми рыбками. Инга покормила рыбок, поставила в музыкальный центр диск со звуками дождя, сделала еще один круг по комнате и вышла в длинный коридор, ведущий на жилую половину квартиры. Кабинетов, как и гостиных, тоже было два. В одном Инга работала, проводила ритуалы, делала необходимые приготовления, изучала книги по магии и наукам, медитировала, раскладывала карты. Во втором скорее отдыхала. Сидела в интернете, читала на диване художественную литературу. С квартирой ей помог дядя, вице-президент крупного банка, умерший год назад от рака. «Колупаемся мы тут потихоньку. Без тебя скучно, но мы стараемся не пропасть», — с грустной улыбкой сказала Инга, остановившись перед фотографией дяди. Они с Вадимом рано лишились родителей. Вначале ушел в мир иной папа, а потом мама. До 17 лет двойняшек воспитывала бабушка, а потом Ингу с Вадимом позвал к себе в Москву дядя, папин брат. Он был когда-то женат, но развелся и всю свою жизнь посвятил работе, а потом и повзрослевшим племянникам. Своих детей у него не было, Ингу с Вадимом заменили ему собственное потомство. Вызвав их в Москву, дядя помог им встать на ноги, содержал, пока они обучались в университетах. Потом обеспечил обоих жильем, а Вадима – престижной работой в банке, где до недавнего времени занимал пост вице-президента. Инга предпочла уйти в свободное плавание, выбрав частную практику психолога, как она говорила дяде. Долго она скрывала от него, что на самом деле занимается вражбой, но потом все открылось, и, вопреки опасениям Инги, Дядя принял занятие племянницы с юмором. Брат продолжал работать в банке. Его карьера двигалась довольно успешно, благодаря стараниям самого Вадима. Парня угнетало то, что многие считали, будто ему в продвижении помогает дядя, поэтому он с особым рвением старался доказать обратное. Его усилия были вознаграждены, и вот Вадим, еще недавно занимавший должность простого специалиста в отделе кредитования, возглавил этот отдел. Подумав о брате, Инга вспомнила, что до сих пор так и не получила от него ответа на письмо с рассказом о ресторане. Как Вадим и просил, девушка съездила по указанному адресу, пообедала на месте, переговорила с менеджером, просмотрела меню и зарезервировала зал. Инга села в кресло, вытащила из кармана домашней курточки мобильные и позвонила брату. Когда Вадим ответил, она сказала, что отправила ему информацию о ресторане по почте. «Да, да, сестричка, я видел, спасибо». «Видел, а ничего не сообщил», — поддела его Инга. «Я сделала резерв на свой страх и риск, но мне хотелось бы знать и твое мнение». «Как это я тебе ничего не сообщил?» — удивился Вадим. «Еще вчера отписался. Окей, принимается. Ты разве не получила мое письмо?» «Нет. Но раз ты согласен, то все в порядке». «Кстати, Вадим, а на субботу у тебя есть какие-то планы?» План, как всегда, один — отоспаться. Но это вряд ли осуществимо, потому что Иван нам не даст. А так... Ну, ничего особого. Думаю провести день дома с Лариской и сыном, сходить с ними погулять в парк, если погода позволит. Ну, а не позволит — пройтись по торговому центру, пообедать где-нибудь. А что? — На концерт не хотите сходить? — Клеке, у меня три приглашения. — Значит, ты с ней встретилась, — подвел итог брат. Скрывать не было смысла. Инга честно в этом призналась. «Ну что ж, дело твое. А насчет концерта? Почему бы и нет? Когда? В субботу вечером? Да. Ну что ж, если родители Лары согласятся взять к себе внука на ночь, то вполне. Лариска, я думаю, будет очень довольна. Она засиделась дома, грустит, скучает по активной жизни. Сейчас позвоню Ларе и обрадую ее». Они попрощались но не успела Инга отложить телефон, как он завибрировал в ее ладони. «Лека! Ну, наконец-то!» С волнением выдохнула Инга в трубку вместо приветствия. «А я уже переволновалась! Так, переволновалась!» «Что-то случилось?» — осведомилась девушка, встревоженная Ингиной бурной радостью по поводу звонка. «Нет, ничего не случилось. Только то, что кое-кто обещал мне позвонить ночью, но не позвонил». «И мои сообщения проигнорировал», — с иронией заметила Инга. «Извини, не получилось. Концерт закончился очень поздно. К тому же я забыла телефон в гримёрке и обнаружила это только когда вернулась в отель». «Ты сделала расклад? Что-то увидела в картах?» — взволнованно спросила Лёка. «Что-то плохое?» «Ну почему сразу плохое?» — деланно рассмеялась Инга. Её подруга отличалась ещё большей мнительностью, чем она сама. Увидела то, что тебе стоит немножко подождать с подписанием нового контракта. Дождись третьего предложения, оно принесет тебе выгоду. Первые же два провальные. Вот как? Задумчиво протянула Лёка, что-то про себя прикидывая. На самом деле, знаешь, я уже почти согласилась на второе. Но раз ты так говоришь, то прислушаюсь к твоему совету. Ты не ошибаешься. Все ошибаются, серьезно ответила Инга. И я тоже. Но в этом случае советую прислушаться к тому, что говорят карты. А они ничего не сказали по поводу случая с Макаром. С еле скрываемым волнением спросила девушка: "Нет. Но та заминка, с которой она ответила, не ускользнула от внимания Лёки. Инга, что ты увидела? Скажи честно. Я знаю, что ты можешь что-то утаить, дабы не волновать меня, но я предпочитаю знать всю правду. «Милая моя, хорошая девочка, ты даже не знаешь, о чем просишь», — с грустью подумала Инга и, чуть поколебавшись, призналась. «Тебе угрожает опасность». «Насколько серьезная?» Если Лёка и встревожилась, то виду не подала. Вопрос ее прозвучал даже по-деловому, будто речь шла о выгоде и убытках, которые ей могла принести сделка, а не об угрозе. Инга, знавшая Лёку как излишне мнительную, пугливую, и то и дело впадающую в меланхолию девушку удивилась. «Хм, закалил же тебя шоу-бизнес!» То ли с восхищением, то ли с некоторым сожалением, подумала она и также по-деловому ответила. «Серьезная. Это может привести к тому, что и меня тоже, как Макара». Фразу Лёка постаралась произнести с сделанным спокойствием, по максимуму напитав ее теми же холодными деловыми интонациями что и предыдущий вопрос, но выдала свое волнение тем, что так и не смогла договорить. «Лёка, карты только предупреждают об опасности, которая тебе угрожает. Но это не значит, что именно так и случится. Нужно, правда, принять соответствующие меры. Но что это за опасность? Почему она мне угрожает и от кого исходит?» Лёкино волнение разорвала такие непрочную вуаль деланного спокойствия, и зазвучало в ее голосе высокими нотами. Инга тяжело вздохнула, опустила веки, вновь вызывая в памяти карточную комбинацию и, не открывая глаз, припечатала. — Месть! — Месть? Но кто и за что может мне мстить? — Этого я не знаю, Лёка. Я собираюсь сделать ритуал на вещий сон. Может, увижу что-то поподробнее. Но, как бы там ни было, тебе нужно поставить защиту. Найди для этого время и приезжай, буду ждать. — Ладно, — ответила Лёка, — как только вернусь в Москву, к субботе. Будь проклят тот вечер, который переломил о колено их жизни, как сухие хворостины. Будь проклят. Где сейчас его друзья? Подкидывают поленья в адский огонь? Да нет, что они могут знать об Аде? Ад, если и существует, то он здесь на земле. А они, его три друга, ушли в спасительное небытие, оставив его одного гореть за них четверых. Недаром же его в компании прозвали тормозом. И не только из-за того, что его домоседа, любителя одиночества и тишины вытащить на вечеринке было сложно, но и потому, что он всегда отставал от своих друзей на полшага, на полмысли, на полсекунды. Лишь однажды он опередил их как раз на те самые роковые полшага. Попросту не сел пять лет назад с ними в машину, отправлявшуюся в вечность. Только выиграл ли он от этого? Пять лет, проведенные в аду, заставили его сомневаться в этом. Не лучше было бы вместе с ними освободиться от многотонного груза, повисшего на душе, погибнув на месте, всплющенной от удара машине. «Да, это он уже потом понял», что они, его трое друзей, опять обскакали его. Им все сходило с рук. Вот и смерть далась просто. И за страшный проступок, который они совершили вместе, расплачивался один он. Их было четверо — молодых, беззаботных, легкомысленных, уверенно шагающих в открытые двери и без усилий распахивающих закрытые. Петр нереально красивый, будто шагнувший, С фотошопленных страниц глянцевых журналов. Интересный, остроумный. Девчонки влюблялись в него в лед. Удивительно ли, что и она тоже не осталась к нему равнодушной. И из их четверки выбрала именно его. Да что там говорить из четверки. Из всего мужского населения земного шара. Только он, Петр, с виду такой благородный, как Андрей Балконский в исполнении Тихонова, оказался внутри самым гнилым из них. Савелий. Избалованный сынок какого-то очень важного чинуши, принимающий ежедневно душ и золотых монет, безбожно козыряющий своим материальным благополучием и высоким положением папочки. Вечный соперник Петра. Интересно, а они, друзья-соперники, и в аду все еще продолжают состязаться за лидерство? Или, наконец, поделив первенство пополам, объединились против компании чертей, дабы выспарить у тех мест в преисподней попрохладнее. Виктор. Не Петр, не Савелий, ни красавец и не богач, ни балагур, а даже как бы немного зануда, но оценился в их компании за мозги. Его так и звали мозгом. Благодаря ему, Виктору, они, среднички в учебе, закончили универ довольно неплохо. Они вылетели еще с начальных курсов. Он, Виктор, мог бы достичь больших высот, если бы помножил свои интеллектуальные способности на усердие и целеустремленность. Но он поделил их на страсть к развлечениям, вынес за скобки благоразумие, прибавил увлечение кокаином и тем самым свел свою жизнь к нулю. Вместо взлета упал в преисподнюю. хотя с его мозгами. Он уже наверняка вывел формулу выживания в аду. И, наконец, он, тормоз. Этим словом все и сказано. Как он, серый, незаметный, неудачник, некрасивый, неумный, молчаливый, затесался в их компанию и остался в ней. Их многих удивлявшая дружба зародилась еще в университете на первом курсе. Удивлявшая, потому что лишь черт один знает, что их связывало. Троих похожих мыслями, поступками, характерами, и его, замкнутого домоседа. Почему не рвалась та странная дружба? Почему с ним, самым незаметным, серым и неинтересным, так носились его приятели? Почему не бросили, как неудобный чемодан без ручки? Загадка. Кто-то остроумный прозвал их Д'Артаньян и Три Мушкетера. Д'Артаньяном был он, хотя ему совершенно не соответствовал этот образ. Впрочем, друзья его никак не походили на благородных мушкетеров. Раскол в их дружбу внесла она, выбравшая из их четверки Петра. Хотя они все четверо, включая даже флегматичного Виктора, желали ее. Что уж говорить о нем. Конечно, заинтересовать ее он не мог. У него не было ни остроумия Петра, ни его красоты. Он был невысок, худ до костей, сутул. Одежда, даже шитая на заказ, болталась на нем, как на вешалке. А друзья беззлобно в шутку советовали ему не вынимать по утрам из свитеров плечики, потому что его собственные плечи были такими узкими и покатыми, что, казалось, и не было их вовсе, и длинные нескладные руки росли прямо из шеи. С того дня, когда он увидел ее, он будто сошел с ума. Бессонными ночами метался в лихорадке, на влажных, липнувших к телу простынях, погружаясь в обрывочные сны и тут же из них выныривая. А днем, как подросток, выводил ее имя маркером на стеклах ее подъезда, писал неровные стихи со скачущими строчками и неотесанными рифмами, подкладывал открытки без подписей в почтовый ящик, следовал за ней на расстоянии и, прячась как шпион, за встречающиеся на пути деревья и киоски, наблюдал за ней. Худел, бледнел, страдал, но ни на что не надеялся. А она делала вид, будто ничего и не происходит. Отмывала исписанные синим маркером стекла в подъезде, выкидывала в корзину для рекламных листовок открытки, выносила в мусор уже завядшие на следующий день розы с переломленными стеблями, а по улице шла уверенным быстрым шагом и никогда не оглядывалась. Но, конечно, она обо всем догадывалась. Надо отдать ей должное — О происходящем она не сообщала Петру, предпочла не вносить разлад в мужскую дружбу, а разобраться во всем сама. Однажды он, как часто бывало, тайной тенью сопровождал ее. Девушка шла уверенно, высоко подняв подбородок. Ее светлые волосы колыхались в такт ее шагам, а полы черного плаща развивались на ветру. Он же шел торопливо, но вместе с тем крадучись. Приковав взгляд, к резко выделяющимся на черном фоне волосам. И, немного расслабившись от того, что она не оглядывалась, перестал прятаться. Она уже почти приблизилась к метро, как вдруг резко развернулась и уверенным шагом направилась прямо к нему. «Прекрати!» — сказала она вместо приветствия. «Ты ведешь себя, как глупый мальчишка». Он стушевался и промямлил в оправдание, что вообще не понимает, о чем речь, что на самом деле их встреча у метро случайно, что он увидел ее и собирался догнать, чтобы поздороваться. «Вранье!» — поморщилась она и сдернула подбородок. Вышло это так заносчиво, что он почувствовал себя раздавленным. «Не глупи. Я пока ничего не рассказала Петру. Давала тебе шанс одуматься. Но если это будет продолжаться и дальше, мне придется внести диссонанс в вашу дружбу». Он вяло пообещал, что больше такое не повторится. Хотя ничего страшного нет в его скромном проявлении симпатии. «Симпатии!» — передразнила она его и скривила губы в снисходительной усмешке. Если бы она не усмехнулась тогда так, может быть, все сложилось бы по-другому. Но он не смог забыть и простить ей ни высокомерно вздернутого подбородка, не скривившихся в усмешке вожделенных губ, ни жалости в ее холодных глазах. Сама того не зная, тем самым она подписала себе приговор и даже не могла представить, что самым вероломным окажется ее любимый Петр, которого она так старалась не вмешивать в свои трудности.